Глава одиннадцатая. Знакомство с Кощеем. Она сначала сапогами резиновыми воду начерпала, а потом же буна тресинику этого спасала по колено в болоте. И если сапоги то сразу переодела, то кроссовки мокрые на ней были до сих пор. Да еще тот жених болот на ее лапами мокрыми хватал. Рассказывал Степан. Правда, он понял, что при жениха он зря пошутил, когда волк одной лапой в бешенстве развалил стол. а потом вздыхая под грозным взглядом Баюна долго молился и его восстанавливал Катерина лежала под кучей одеял на печке ее трясло от холода Баюн метался по горнице Волк восстановив стол сел около печки и мрачно смотрел в одну точку а Жаруся полетела за ягой так как та людей лечить умела издавна в оконное стекло стукнула лапка дупка предупреждая о прибытии избы Через секунду на пороге показалась Ега, одним движением бровей разогнала баюна и волка по углам. Степан наглядела внимательно и махнула рукой. Мальчик, как там тебя? Иди отсюда, пока вон на стуле посиди. Степан обреченно наблюдал приближение исполнительной баюновой мебели и без возражений усевшись на прыскакавший стул, отбыл к баюну в его угол. Подойдя к Катерине, Ега потрогала ее лоб. Пофыркала недовольно, вернулась к столу и, достав из плотняной сумки кучу сухих трав, начала выбирать нужные и укладывать их в заварочный чайник, возникший на самобранке. Можно, конечно, и одальень травой, но средство сильное, можно и перестараться, ворчала она себе под нос. Умотал и девенько, трысинник тоже удумал, жена. Обнаглел мерзавец в конец. Степан открыл был рот спросить про дальнень траву, но кот строго повел глазами на окаменевшего от ярости и беспокойства волка. И Степан рот закрыл. Молчание оно золото, однако, подумал он. А вы что же вы-то не досмотрели? Столько вас на одну Катерину, и этого вон еще привлол Кли. Хотя если подумать, от него польза была как раз. Малец, а малец. А как ты догадался трясинька отговорить? А, так его же ничем больше не пронять было, растерянно ответил Степан. Вот и он, мне кажется, догадался. Так, Катюш, вот это выпей и спать, и чтоб никаких болот в ближайшее время. Ега подала Катерине чашку с душистым отваром. Та приподнялась на локте, выпила, мгновенно уснула. И упала бы нырнув вниз с печи, если бы ее не поймал волк и не отнес в светлицу. Да, а девонька-то наша весь тресинный край почистила, весь от ивы да ивы. Это ж какое дело сделано. Игорин чугу манился, восемьдесят четыре с половиной сундуков уже пересчитал, занят очень. Ега убирала травы, бармача себе под нос. Собралась уходить, как вдруг остановилась, прищурилась и произнесла. А девоньку бы поберечь надо, говорят, её кто-то уже сильно интересуется. Как бы не увлекли, будете потом искать. И надо подумать, как поберечь. Во, а как? Она подняла указательный палец с длинным ногтем, покрутила им в воздухе, подняв вихорёк искр, и удалилась в лесбук, который топталась, устраивая себе ночёвку под дубом. Утром Катерине страшно не хотелось вставать. Если бы не срочное дело, которое хочешь не хочешь, подниматься с постели любого лентяя, так бы и валялась до обеда. Пришлось дойти до туалета. Хорошо, хоть добрый дуб ей личные удобства устроил. Прямо в её комнате дверь, так что далеко идти не надо. Шаркая ногами, как столетняя бабушка, она доплелась обратно в постель, на перину села, закутавшись в пуховое одеяло, и начала вспоминать вчерашний день. Жуть какая жуткая. И лапы эти мокрые и ледяные, как ещё не утопил, думала она про трясинника. А Степан-то сообразил. Ты так уверенно? Вот спасибо ему. Она наморщила лоб. Что-то такое вертится в голове, как сквозь сон кто-то говорил, что меня ещё у волочь собираются. Нет, наверное, всё-таки приснилось, решила она. Кому я нужна-то? Царю Авдею разве что, но с ним надеюсь как-нибудь справимся. Дверь в светлицу скрипнула, и в комнату просочился баюн. Именно что просочился. Наверное, никто, кроме котов, не умеет так вливаться в пространство. Покрутил головой, увидел, что Катя проснулась и ему улыбается. Подошёл и, прыгнув на кровать, улёкся на одеяло, свернулся уютнейшим клубком. Доброе утро, погладила его Катерина. Доброе утро. И как я рад, что тебе получше. Ты нас вчера напугала. Кот ровно морлыкал, и Екатерина поняла, что сейчас опять уснёт. Боюсь. А сегодня нам куда-то надо? Знала Екатерина все эти кошачьи хитрости, как свои пять пальцев. Благо с котами с рождения общалась. Пой не пой, всё равно встану, даже если придётся умываться холодной водой. Боюн от одной мысли о таком варварстве вздрогнул. Укоризненно на Катерину посмотрел и вздохнул. Никуда нам не надо, и особенно тебе. Полежи сегодня, побалей, поленись покошачье. Он улыбался в усы и тихонько снова замурлыкал, но не просто замурлыкал, а колыбельно. Катерина уснула через пару секунд. Всё-таки сказочный баюны имел огромную практику по посыланию снов. И сегодня очень опасался Катерину из дубового пускать. Спорить ему не хотелось, отпускать Катерину домой, не совсем выздоровевшей от простуды, кот и вовсе не собирался. Так что лучше всего пусть поспит. Завтра к воротам и домой, пока тут некоторые особо жаждущие сказочницу зацапать не успокоятся. Прав был волк, прав. Не всё можно предусмотреть, а рисковать не тошь. Он Баюн теперь точно не намерен. Так к нам что? Завтра уже домой? Степан страшно расстроился, когда Волк, после того как сто тридцать первый раз уронил его на пол, предварительно выбив из рук оружие, сообщил такую новость. А Катерина чего же мне не сказала? Она пока не знает. Ега слышал, чего вчера сказала. Это уже серьезно. Пора Катерину в вашем мире прятать. Пока тут все не успокоятся. Она и так пока сделала больше, чем должна была, гораздо. Степан совсем упал духом. Он тут -то только немного тут освоился, ему нравиться начало. Да и волк после того, как он смог Катерину от трясинки спасти, к нему стал заметно терпимее относиться. И вот тебе. Здесь ему ничего страшного не приснилось, несмотря на предупреждение кота. В тумане тоже никто страшный пока не встретился. А там Волк. А можно я здесь останусь? Меня-то никто не ищет. Никто не знает, что я здесь. Нельзя, отрезал волк. Никто не замечает твоего там отсутствия, пока ты здесь с Катериной. Это она тебя провела, и выйти ты должен или до неё, или с ней. Если она уйдёт, а ты останешься, то твои родители и бабушка обнаружат, что тебя нет, и сума будут сходить. Да ладно, нельзя, так нельзя. А жалко-то как. Я только вроде понял, как от прямого удара уходить, как ты учил, и даже непонятно возьмут ли меня в Лукоморье опять. Степан дышать перестал, ожидая ответа на хитро построенный и замаскированный вопрос. Тренировать я тебя и дальше могу. Я и Баян возвращаемся вместе с Катей. А попадешь ли ты опять в Лукоморье решает только она. Усмехнулся Волк, прекрасно видевший все эти хитрости. После этого разговора Степан отправился на поиски Катерины. В горнице её не было, у Дуба тоже. К завтраку она не выходила. Степан увидел, как из её комнаты выплыл баюн и завернул к себе. Степан постучал в Катеринину дверь. Тишина. Ещё раз погромче. Тишина. Да что она там, спит что ли до сих пор? Он приоткрыл дверь и обнаружил, что Катя и правда спит. Но почему-то сидя на кровати и завернувшись в одеяло, он тихонько закрыл дверь и пошел прогуляться из дуба. И не успел он пройти и нескольких шагов по роще, как налетел совершенно ледяной вихрь, закружил его. Он еще успел зарычать и увидеть, как на его крик из окна дуба выскочил волк и прыгнул прямо к центру вихря, силясь выхватить Степана оттуда. Но ветер был слишком сильным, их обоих закрутило. и унесло. Катерина проснулась как от толчка. То ли дверь, которую Степан закрывал тихо, скрипнула, то ли баюн слишком понадеялся на своё мастерство и не учёл, что на сказочников чужие сказочные таланты не очень-то сильно действуют. Она выпуталась из одеяла, подошла, сладко потягиваясь к окну, и вдруг увидела, как Степана из рощи выхватывает и несёт что-то вроде смерча. А волк, выпрыгнув из соседнего окна, пытается его спасти и тоже попадает в воронку. Она закричала от ужаса и бросилась на поиски баюна. Кот, смерть чунял Степан и волка! Она вылетела в горницу, где Жаруся застыла на спинке стула, ашила мленно, глядя в окно, в котором еще покачивалась занавеска после прыжка волка. Жаруся, что это было? Это. А это, судя по холоду, ледяной вихрь был. Боюн, который выскочил на её крике, пытался говорить спокойно, но видно было, что он в ужасе. Он смотрел в окно, и его хвост мёл пол как маятник, а шерсть на спине стояла дыбом. И что это значит? Катюш, это у нас только кощей так может. Вчера Ега предупредила, что тебя кто-то ищет. Мы хотели завтра тебя домой отправить. Но не предусмотрели, что могут украсть Степана, тихо сказал Сивка. И как нам теперь их выручать? спросила Катерина и с ужасом увидела, что все отводят глаза. Вы что? Не знаете? Катенька, видишь ли я, Кощей самый сильный волшебник в Лукоморье в данное время. Если он захочет их отпустить, он отпустит. Не захочет Вот отводил глаза, про себя ругая и Степана, и Волка, и себя. Надо было их всех усыпить до завтра. Пусть бы спали как суслики, думал он. То есть он может их заморозить, убить и сделать что угодно? Испугалась Катя. А, да. В общем-то, понурившись, признался кот. Так, а зачем я-то ему нужна? А у него начало туманом владения затягивать. Он забеспокоился, попытался сам, чуть там и не уснул. В вашем-то мире теперь множество новых злодеев появилось. Кощей воспринимается как персонаж харизматичный и уже не страшный. Чего там скелет ходячий? Вот его земли затуманивает, а тут не бось он прослышал, что сказочница появилась. То есть Степана захватили по ошибке, а Волка вообще случайно? Получается, так. А если я ему земли почищу, он их может отпустить? Спросила Катерина тихо. Что? Даже и не думай. Их отпустит или нет, это я не знаю. А вот тебя ни за что. Он же сможет всему Лукоморию диктовать свои условия. А тебя он будет держать в каком-нибудь леденом мешке. вызвал кот и начал соображать, как бы Катерину отправить в её мир сейчас же. Жаль Степана, конечно, а уж Волка-то как. Ах, дружище мой, дружище. Ну а Катю срочно надо к воротам, пока Кащей не сообразил, что его вихрь обознался. Катюша, собирайся скорее, мы сейчас же идём к воротам. Я тебя провожу и вернусь, будем что-то пытаться здесь сделать. А ты сюда пока не ни Ни ногой, Катерина лихорадочно соображала. Если она уйдёт домой, то никто кощей не сможет убедить выпустить Степана и волка. К тому же, как только она переступит порог лукоморья, время для Степана пойдёт в нормальном ритме, то есть его бабушка заметит его отсутствие уже через пару часов, и к вечеру сердечный приступ ей обеспечен. По крайней мере, к утру следующего дня точно. Ей же не объяснить, где Степан, хотя даже если объяснить и она вдруг поверит, легче ей не станет. Проволка Катерина даже думать не могла. Обоих просто надо было выручать срочно. Хорошо, я пошла собираться. Тихо кивнула на коту и быстро вышла. Она действительно собралась: серая сумка, походный костюм и серая мягкая шапочка на голову. Открыть окно было делом одной секунды. Когда Боюн за подозрев неладное заскочил в её комнату, на столе лежал лист бумаги с прижатой картинкой, в которой сладко спала его личная транспортная жаба. И на листе было написано: "Боюша, не сердись, пожалуйста, но я не могу их бросить, так же как я не бросила бы тебя. Не волнуйся, я постараюсь что-нибудь придумать. А если не получится, обещаю сразу вызвать ворота и уйти". Катя. Прочитав это письмо, кот сел за стол, свесил лапы со стула и заплакал. Катерина понятия не имела, где живет кощей, но рассудила, что как только он увидит, что принесли ему не то, снова пошлет вихорь для ее поисков. Она подальше отошла от дуба и сняла шапку невидимку, тщательно ее спрятала, а потом сделала то, чему ее недавно научила Жаруся. Катя коснулась серой сумки и брошки пера одновременно и велела: "Скрой и скройся". Теперь ни сумки, ни брошки видно не было. Катя вышла на большой луг и медленно пошла прямо к его центру. Она не успела дойти и до половины, как услышала завывание ветра, трава начала клониться к земле, холод налетел внезапно, стало тяжело дышать. Воздух был такой холодный, что обжигал при вдохе. Екатерина обнаружила, что летит подхваченная сильным потоком ветра. Не крутило, не вращало, несло бережно, но было очень, очень холодно. Поэтому Катя тихонько приказала брошке пёрышку невидимому, но исправно работающему одеть её по-зимнему. Моментально на ней появилась тёплая шубка, сапожки, шапка и варежки. На плечи оказался накинут расписной тёплый платок. Она тут же сунула в платок нос и стала немного согреваться. Летели долго. Внизу сменилось множество земель, и Катя видела, что туман продвигается по лукоморью весьма активно. Наконец начались белые леса и поля, но и они частично были заляты плотным зеленоватым туманом. Да уж, тут тоже работы хватает. И понятно, что ему охота от этого избавиться. Но не так же. Хоть бы со Степаном и Волком всё было хорошо, думала Катерина, увидев огромный серый замок на высоком холме. Каменные стены, покрытые снегом и льдом, вихрь преодолел легко, и послушно улёгся, поставив Катерину на открытой галерее перед высоким человеком в белом плаще, разглядывающим морозный узор, нанесённый на каменные стены. Человек? Нет. Какой же он человек? Да кто его вообще знает? Кто он? Кощей этот самый. И вообще, молчи, за умную сойдешь. Думала про себя Катерина, стояла молча и ждала. А где крики, возмущение и ужас? Где мольбы о пощаде наконец? Услышала она насмешливый голос. Кощей повернулся к ней лицом, и Катя едва удержалась от удивленного возгласа. Она ожидала увидеть скелет или отвратительного злобного старика, как его изображают в фильмах. Но он оказался сказочно красивым. Белоснежные густые гладкие волосы, синие холодные глаза, очень белая кожа, безупречные черты лица. На голове капюшон, который он, повернувшись резко, отбросил назад, и волосы рассыпались по плечам. Картинно тряхнув белой гривой, Кощей довольно осмотрел поражённую Катерину. Что, удивлена? Ожидала что угодно, но не такого Кощея. Ну, конечно, я же злодей. Я же должен быть уродом, скелет, череп и что там ещё. Злобная ухмылка, разумеется, как же иначе. Кто бы попытался хоть меня понять? Он протянул руку к Кате и галантно подставил ей локоть. Прошу в мою обитель. Надеюсь, тебя не сильно напугал мой посланник. Не сильно. Спасибо, наконец смогла выговорить Екатерина, судорожно соображая. А Кощей ли это вообще? Мало ли, подсунули к комедианту какого-нибудь. Я осмелился тебя потревожить, так как отчаянно нуждаюсь в твоей помощи. И я прошу тебя мне помочь. Да, я сам царь Кощей красавец покосился на Катерину, которая шла рядом. Правда, не опираясь на предложенную руку и молчала. Это начинало беспокоить. По его расчётам, девчонка должна была или орать, или восхищаться его внешностью. Они зашли в огромный белоснежный зал и подошли к его трону. Кощей поднялся на две ступени и уселся, небрежно откинув плащ. Вам не кажется, ваше величество, что просьбу можно было передать несколько лынном виде, а не путем похищения? Вежливо уточнила Катерина. Какое похищение? О чем ты? Я просто тебя пригласил. Да. А ты предусмотрительно, если летом ходишь в зимней одежде. Готовился не летом? Так вы там говорите. Он насмешливо поднял бровь. Оглядывая Катерину в белой шубке с широкой опушкой, такой же шапочке и сапожках, на плечи накинут голубой с узорами и бахромой расписной платок. О, нет, что вы? Я увидела, как ваш посланник по ошибке захватил двух моих знакомых, и решила, что вы, как только увидите, что случилось такое недоразумение, тут же пошлёте ваш вихорь снова. А, тогда понятно. Вообще-то, кащей расчёт был на то, что сказочница прилетит полумёртвой от холода, и её проще простого можно будет заставить сделать всё, что ему надо. А она оказалась весьма тепло одета и очень хладнокровна. Это раздражало. Он ждал, что девчонка спросит про тех двух, но она с интересом осматривалась. Тогда он начал сам. Как я понимаю, те двое тебе не важны. И ты не будешь сильно расстроена, узнав, что они больше никого не введут в заблуждение. У Катерины Комок подкатил в горлу, но она сумела ответить. Как печально. Я-то рассчитывала, что вы их отпустите, когда я к вам прибуду. Зачем они вам? А тебе они нужны? Может быть, любезно улыбнулась Катерина, хотя больше всего хотела в голос зарыдать. Но опасалась показать Кощеею, что ради спасения его пленников её можно заставить сделать что угодно. Я предлагаю тебе полюбоваться на них. Возможно, в последний раз. Кощей махнул рукой, в полу открылся огромный люк, и там, в ледяной яме, Катерина увидела Волка и Степана. Оба уже покрыты инеем. Степан к счастью тоже в зимней одежде, но скрытый плащом. Степанов вскрикнул, увидев Катю. Волк глухо и безнадёжно вздохнул. Вот видишь, как они тебе рады, рассмеялся Кощей. Мы к ним ещё вернёмся. Пойдём прогуляемся. Нам торопиться некуда. Это у них в яме неуютно. Мальчик уже зубами стучит. Волк, а, мой старый знакомый. Он бы сразу вылетел и порвал бы меня на множество крошечных кашеев. Но вот беда, лапы вмёрзли. Досадно, верно? Красавица весело рассмеялся, поглаживая подлокотники трона. Потом он грациозно встал, обошёл яму и, подхватив Катерину под руку, от чего волк вздыбил шерсть на загривке, повёл её показывать свой сад. Катерина почувствовала, что несмотря на тёплую одежду, бока и рука от близкого соседства с Кощеем, который её галантно направлял, начали леденеть. Понятно теперь, как узнать Кощеева в любом обличии. Вот о чём говорил Боюн, подумала она по пути к саду. Сад Кощеева представлял собой множество деревьев, с цветами или только распускающимися листьями, а то и с плодами. Но всё было покрыто тончайшим слоем льда. В центре было озерко с кувшинками, навеки застывшими под блестящим ледком, и на одном листе кувшинки замерла заледеневшая лягушка. Вот, видишь? Это моя гордость продиг с лягушкой, и не простой квакшей заметь. Ей-то всё равно, а мне приятно. Красиво, натурально. Не хватает, правда, нескольких деталей. Можно ещё зверя поставить. Там вон под сосенками. Волк, к примеру, отлично подойдёт. А можно и человечка рядом или вон там. Тоже будет неплохо. А можно и девочку. Как ты думаешь? Красивые статуэтки лягушки. У нас такие же продают для украшения. Неужели в Лукоморье тоже так принято? Екатерина сцепила зубы и улыбалась как можно любезнее. Ты что, так глупа или притворяешься? Это настоящая лягушка. Царевна-лягушка, между прочим, насмешливо поднял безупречную бровь Кощей. Да не может такого быть. Катя как можно шире открыла глаза, демонстрируя крайнюю степень удивления. Кощей с трудом убрал презрительную хмылку с лица и махнул рукой. Ветер тут же поднял лягушку с листа и перенёс на ладонь Кощеея. "Прошу, убедись сама". "Ой, правда? Ну вот это да. Как статуэтка". "А зачем вам вот это всё?" Катерина махнула рукой, обводя сад. "Понимаешь, никто не видит и не понимает, что я больше всего люблю красоту. Я так одинок, и меня не понимали никогда". А теперь моя земля захватывают, и я в отчаянии. Кощей тряхнул великолепной шевелюрой и покосился на Катерину, оценивая реакцию на свои слова. Пока Кощей рассказывал про своё отчаяние, Катерина лихорадочно думала: непонятно, зачем он ломает такую комедию? Какое там отчаяние? Любовь к красоте, и никто меня не понимает такого одинокого. Была бы я постарше, Ладно, можно было бы решить, что он голову девушке морочит. Но сейчас-то это же совсем глупо. Неужели я выгляжу такой дурой, что могу повестись на вот это представление? Он что? А не мы дурацких насмотрелся? Хотя Кот же говорил, что у него две страсти: золото и человечки. Он обожает людьми играть. Вот и развлекается. То так сыграет, то эток. И наблюдает, развлекается, как кот с мышью. Он то уверен, что я никуда не денусь. Хорошо бы он был не прав. И как же можно освободить волка и стебку из ямы? Рука залипнула снова, теперь от лягушки. И Катя собралась было ее поставить на землю, как вдруг вспомнила Трессинника и свое ему обещание. Лягушка быстро и незаметно скользнула в карман шубки. Спёрла лягушку вот и точно с кем поведёшься от того лягушку и вынесешь нервное напряжение в котором пребывала катерина требовало выхода и она решила немного похулиганить как неужели даже вашей земле подвержено туману хотя что тут удивляться вы немного устарели что ли глядя на наливающегося дурной яростью кощея Екатерина засомневалась было, не перестаралась ли, но продолжила. У нас теперь столько развелось сказочных новинок, но это беда всех сказок. Пришельцы не собираются делить поле деятельности, а захватывают всё, до чего могут дотянуться. А вам-то совсем плохо. У них же своих злодеев, хоть и вульгарных столько, что вас они и вовсе сметут. Сметут? Да ты представляешь, себе с кем-то разговариваешь? Да я сейчас. Кощей поднял безупречной формы руку и наставил указательный палец на Катерину. Что? Прогоните туман? Очень вежливо уточнила Катя. Если вы ещё не поняли, объясню. Мне пришлое совершенно не нравится. Кстати, вы мне тоже не очень нравитесь, но вы хоть свой. Злодей, конечно, но без вас-то тоже в сказке нельзя. А вот те, что в тумане, это вообще бр. Такая гадость. Видала я их. Правда, не на его, но поверьте мне, они выглядят гораздо страшнее. Даже если бы вы выглядели как скелет. Нынче-то этим уже никого не удивить. Спецэффекты всякие, знаете ли. И, кстати, можно было меня просто позвать, и я бы постаралась вам туман прогнать. А вы украли, угрожаете, волка и мальчишку держите в ольду. Некрасиво. А ты и правда можешь туман прогонять? Уточнил Кощей, про спецэффекты он ничего не понял, но решил не уточнять. Про то, что пришлое гораздо страшнее его, он сомневался и даже огорбился. Но сейчас важнее было другое. А уж потом-то он девчонке в два счёта покажет, кто тут самый страшный. А то вы не видели. В жизни не поверю, что у вас нет волшебного зеркала. парировала Катерина. Прогони меня туман, и я отпущу и тебя и этих двоих. Предложил Кощей. Да ладно, я прогоню, вам стану не нужна, и вы и меня в эту яму бросите. Третий. Кощей именно так и собирался поступить, но не признаваться же? Как ты обо мне думаешь? Я то мечтал, что кто-то сможет мне поверить, растопить лед в моем сердце. Он покосился на Катю, ожидая реакции. "Переигрываете", строго прокомментировала Катя. "Неправдоподобно ни разу. Вы что, каких-нибудь слащавых сказочек начитались?" "Дети пошли", обиделся красавец. "Я, может, правда устал от такого отношения". Кощей мрачно покосился на серую стену замка, к которой подошёл выйде из сада. Разговаривая, они вернулись обратно и теперь прохаживались по огромному залу. Так всё в ваших руках. Измените его. Отношение к вам от вас же и зависит. Отпустите тех двоих, а дальше поговорим. Быстрая какая. Я так не согласен. Могу отпустить одного, и с условием, что ты сама выберешь какого. Торгуетесь вы как бабка на рынке. Предположим, я выбираю одного. А кочниелый пленник выходит из вашего замка, валится в тундре и замерзает там. Второй замерзает тут. Очень щедрое предложение. Спасибо большое. Нет уж. Отпускаете всех нас, доставляете туда, куда я скажу ветру. Я смотрю, что вы не врете, а дальше я вам почищу ваши земли от тумана. Нахальная девчонка. Кощей опять поднял палец. Да на здоровье. Катерина упрямо вздернула подбородок. Только, когда будете в тумане засыпать, не забудьте, что те, которые там в этой муте зеленые ходят, тоже золото любят. И что-то мне подсказывает, что ваши золото они заберут с особым удовольствием. Если бы кто-то по-настоящему нашел кощее его смерть в игле и предъявил ее владельцу, и то результат был бы менее наглядным. Кощее просто перекосило от описанной Катериной картины. Они золотом не интересуются, попытался успокоить он себя. Да что вы говорите? Угарыныч он бы поинтересовались. Кощей повернулся к стене, на которой в ледяных разводах тут же открылось огромное зеркало, и отрывисто приказал: Покажи мне Гарыныча. Весь белоснежный ледяной покой заполонил вой змея. На стене Гарыныч вопил о том, что его обокрали, обезодолили, лишили честно собранных богатств, точно как и говорила Жаруся. Катю очень обрадовалось, что Гарыныч не стал перечислять, что пропал один браслет и восемь монет из левого сундука справа от двери, или из правого сундука слева, она уже не помнила точно. Но этот вой добил Кощеея. Черты лица заострились, Цвет глаза вылинял, стал бледным и блеклым, неприятным. Плечи ссутулились, даже шевелюра как-то истончилась. Поронила, поняла Катерина. Хорошо, я готов на компромисс. Пойдем. Они пришли к люку. С высоко глядя на пленников, Кощей вызвал вихрь и приказал ему. Сейчас вот эта девчонка выберет одного из находящихся здесь девчонку и того, кого она выбрала, доставишь туда, куда она скажет. Второй остаётся на мою милость. Кощей неприятно улыбнулся и добавил: "В твоих интересах выбрать мальчишку, он вряд ли оценит мои милости. А с волком мы с радостью побеседуем". Правда, старый знакомый Так что этот выбор лёгкая задача. Потом он отвернулся, и губы шевельнулись, явно давал Вихрю особые указания. Но Катерине было прекрасно видно это в отражении ледяной стены. Катя глянула вниз в яму. Волк старательно на неё не смотрел. Степан был уже такого же цвета, как белые стены ямы. Но «Ну, погоди, мерзкая бледная морда. Я знаю решение этой задачи. И оно тебя удивит. Это как загадка о старике, козе, волке и капусте, подумала Екатерина и спросила. То есть ты клянёшься доставить меня и одного из находящихся здесь в то место, куда я прикажу? Да, усмехнулся Кощей. А второго? А это уж как я решу. Будет зависеть от того, как скоро ты мне почистишь же земли. Он неприятно усмехнулся. Почему бы немного не поразвлечься? Он ведь приказал вихрю мгновенно вернуть девчонку обратно в этот самый зал. Будет забавно полюбоваться на это глупое личико, когда она поймёт, что находится опять во власти Кощея и никуда от него не денется. И особенно забавно смотреть на волка, который поймёт, что Катерина вечно останется у Кощея. Это почище ледяных цепей, которые сейчас всё выше и выше замораживают волчьи лапы. Потеря мальчишки небольшая плата за такую забаву. Тем более, что этот цепляк ему совершенно не нужен. Понятно. Вихрь, слушай меня внимательно. Катерина вдруг поняла, что она действительно может приказать Вихрю, и он не ослушается. Я выбираю себе спутнике? Она глянула в яму. Кощеея, и неси нас. Тут она сказала совсем тихо. И никто, кроме Ледяного Вихря, не понял, да и не старался понять, так как все присутствующие были совершенно ошарашены ее словами. Вихрь вызывал, захлестнул плащ кощeya, плотно обмотав его вокруг тела, подхватил своего хозяина Катерину и вылетел из зала. Я ничего чего-то не понял, а сипшим голосом сказал Степан. Волк смотрел вверх и выглядел совершенно измученным. Он не сомневался, что Катерина выберет Степана, и находил это абсолютно и единственно правильным. Понимал, что больше не увидит никого из своих друзей. Да и вообще, ничего хорошего больше не увидят. В лучшем случае кощей его быстро заморозит, это если очень-очень сильно повезёт. Слова Катерины были для него полнейшей неожиданностью. Но в отличие от Степана, он понял, что они означали Дорень, она нас спасает. Она сама его увела отсюда, чтобы мы попытались выбраться. Но боюсь, что всё напрасно. Я не могу двигаться. Кощеевы цепи держат нас лаву, а ты сам летать не умеешь. Так что скоро этот гад явится обратно и нас тут застанет. Хорошо бы Катя сама сумела от него сбежать. На самом-то деле, Катерина всё прекрасно видела. Она поняла, что даже если Кощей рядом не будет, Вырваться из ямы ни у волка, ни у Степана не выйдет. Её целью было убрать Кощея подальше и на подольше, а средство, которым можно было достичь эту цель, находилось в трясинном краю. Именно это место она и назвала вихрём. "Ты сошла с ума?" холодно осведомился Кощей, зависнув в центре вращающегося потока воздуха, созданного его ветром. Он картинно поднял брови, изображая возмущение и удивление. У тебя был шанс хоть кого-то из них спасти. А теперь всё напрасно. Они оба в яме. Я вернусь туда в ближайшее время, а тебя ждёт сюрприз. Я приказал Вихрю отнести тебя назад, так что все вернутся на круги своя. Вот и чудно, пробормотала Катерина, которая была очень занята. В кармане она придерживала лягушку, которая начинала оттаивать, и очень внимательно смотрела на пролетающую с огромной скоростью местность внизу. "Стой, вот тут!" она крикнула, вихрь остановил своё вращение. И Кощей с воплем полетел вниз, в тот самый омут у часовой ивы, о котором говорил трясинник. "Великий царь трясинного края, я выполнила своё обещание, выполняй и ты" Из-за всех сил закричала Катерина. Мгновенно поверхность болота заходила ходуном. Кощей, вынырнувший на поверхность и хватавший ртом воздух, пытался освободиться от плаща, в который его заботливо завернул его же вихрь. Трясинка выросла из болота колоссальной глыбой, облепленной тряской, и цепко схватил мокрыми ручищами Кощея. Сказочница, благодарю Завопил он, широко разивая зубастую пасть. "Да, лови царевну-лягушку и разморозь её бережно", крикнула Катерина, которую послушный вихорь, повинуясь приказу хозяина, уже уносил обратно. "Только держи кощее крепче". Катерина успела метнуть лягушку и увидела, что длиннющие лапы бережно её поймала, а вторая лапа вдавила кощее, который пытался заморозить воду болота поглубже. И уже улетая, Катерина слышала громовой хохот главного трясинника. Ледяные владения Кощеея приближались стремительно. Вихрь поставил Катерину на пол в галерее и растворился, распавшись на множество маленьких сквознячков, пронизывая весь Кощеев замок. "Волк, Степан!" Катерина неслась по галерее в белый зал. Вот открытый люк над ямой. Успела Катя, а где Кощей?" только и сумел спросить удивлённый волк. Степан просто прислонился к волчьему боку и закрыл глаза от облегчения. "Занят он, и надолго, надеюсь. У них беседа с трясинником в омуте под часовой ивой", отчиталась Катерина. "Как тебя можно освободить?" спросила она у волка. "Катюш, ты только не расстраивайся. Забирай Степана". Над найти верёвку, привязать её, а да до хоть к трону, и Степан выберётся. Я не смогу. Лапы скованы, их втянула в лёд, и он поднимается всё выше. Приказать такому льду растаять, может только Кощей. Это его ледяные цепи. Волк опустил голову и тяжело вздохнул. Катерина закусила зубами варежку, чтобы не заплакать. Собледенелой варежки от её тепла Покатилась капелька воды, и Екатерина вдруг сообразила, что она должна сделать. Она опустилась на колени над ямой и проговорила: "Цепи изо льда, растопи вода, унеси их прочь в ледяную ночь. Пусть скуёт мороз из цепей тароз, далеко в морях, в ледяных краях". И легонько тряхнула над ямой варежкой. Крошечная капелька упала вниз. мимо стен ледяной ловушки пролетела мимо Степана, мимо волка, упала на пол ямы и мгновенно прожгла ледяной пол, провалилась в него. И от этой крохотной капельки, а точнее, от слов сказочницы, в ледяной яме начали твориться удивительные вещи. Ледяной пол задрожал и начал покрываться трещинами, а из трещин стала выступать вода. Вокруг волчьих лап лёд стал таять так, как будто волк был раскалённым. Уже через пару минут лапы полностью освободились, а вода в яме дошла Степану, ошалело уставившемуся на творящееся чудеса, до колен. Степан, держись! Волк не стал ждать дальнейшего таяния, схватил мальчишку за ворот и закинул себе на спину. Через секунду он уже оказался рядом с Катериной, так и стоящей на коленках у края ямы. Глазам своим не верю, пробормотал Степан, глядя, как из ямы неспешно поднимается столб воды, который ведёт себя вопреки всем законам физики. Столб, медленно вращаясь, выплыл из ямы и вылетел в огромное окно замка. Пол ямы стал сухим, каменным и находился очень глубоко. Растаяли и улетели, пробормотал Волк. Катюша, это потрясающе! Ты заставила убраться кашей во ледяные цепи. Но это мы потом обсудим, а сейчас нам бы убраться отсюда поскорее. Волк торопливо разминал закоченевшие лапы и нервно оглядывался по сторонам. Катя, скорее садись. Степан, держись крепче за Катерину. Степан был такой замёрший и измученный, что в полёте Екатерина потихоньку придерживала его плащ, опасаясь, что он разожмёт руки и свалится. Правда, далеко улететь им не удалось. Они ещё не пересекли границы владений Кощея, как вдруг показалась яркая точка в небе, она стремительно увеличивалась, и вот уже вокруг волка рассыпаются яркие огоньки от крыла её в жаруси. Осивка, на котором пронзительно вопитат радости байон перехватывается спины волка Степана